Мост арбалетчиков, почерневший за столетия, с тремя опорами, которые возле основания заросли с клискими зелеными водорослями, волновавшимися от течения пьины, точно волосы уины, соединял районы свирелей и фехтовальщиц. Река здесь была узкой, и порожестой, с обрывистыми базальтовыми берегами и делала резкий виток на восток. Во вторую половину дня вдоль русла, стекая с холмов, всегда дул ровный ветер, Поэтому детвора из прибрежных кварталов собиралась в центре моста, на широкой круглой площадке, которая своими краями выдавалась далеко вперед над пьиной, точно козырек. Игра благословения войса была популярным развлечением местных, и Вир иногда наблюдал эту незатейливую забаву. Бумажные птички одновременно бросались с моста и летели, подхваченные ветром. Все зависело от мастерства мальчишки и удачи, которую дарил войс счастливчику. Если складывалось, тогда птаха летела далеко и долго, а потом вместе с рекой поворачивала на восток, исчезая с глаз. Такое случалось нечасто, уж куда больше бумажных журавликов оказывалось в воде почти сразу после броска. Но если случалось, то победитель ликовал. И бежал к продавцу бумаги, который держал тележку возле памятника Родриго де Бенигна. В народе того назвали Родриго Меткий, а большинство чужестранцев знали как Родриго I, основателя нынешней династии герцогов Третини. Славный наемник, храбрый солдат, доблестный муж, командир арбалетчиков, прошедшие десятки войн участник заговоров и переворотов, служивший многим благородным господам. Тот, кто гнал ириасцев до Лентра в годы голода, и кто на коне въехал в тронный зал немощного глупого герцога, чтобы свергнуть его и спасти любимую страну от разорения богатыми землевладельцами, превратившими города собственной страны в невольничьи рынки, знаменитый на весь мир, откуда прекрасных женщин отправляли в Кариф, Дагивар, Мут и саланку Родриго разорвал этот позорный порочный круг, став во главе государства. За это его ненавидели благородные, устроив пятилетие гражданских войн, и обожал простой люд, вставший на его сторону. Меткий победил недругов, уничтожил всех, кто выступил против него, и поставил на их места новых людей. Создал из грязи, что была его плотью и кровью, новое дворянство, теперь, спустя столетия, считающееся вечным и незыблемым. У величайшего герцога этой страны было худое, чуть осунувшееся лицо с резкими чертами и горбатым орлиным носом. Высокие тонкие брови, гладко зачесанные волосы до плеч и глубоко посаженные глаза. Одежда солдата, а не герцога. Стальной воротник, кольчужная рубаха с короткими рукавами, штаны и грубые ботинки. Он опирался одной рукой а луку арбалета, глядя куда-то вдаль, в сторону южных ворот, наблюдая за тем, как живет его город. Ни парчи с бархатом, ни серфа, ни венца с шестью звездами, прекрасными бриллиантами который Родриго получил в подарок от аллагорцев, теперь ставший короной герцогов. Никаких регалий и богатств, как свойственно изображать величайших правителей прошлого во всем цивилизованном мире, от Летоса до Лоскутного королевства. Родриго любили именно таким, простым, своим, обычным. Человеком из народа, который возвысил своих потомков, доказав, что подобное возможно не только в прошлые эпохи. Ему до сих пор приносили цветы. Он считался покровителем города, и поклониться ему было давней традиции, приносящей удачу. Вир, ежедневно проходящий по мосту дважды из своего района в район фехтовальщиц и потом обратно, видел свежие охапки маленьких бледнокарминовых роз, белых нарциссов, желтых тюльпанов, а то и вовсе простые ветки сирени. Иногда он останавливался, когда шел домой, и, прислонившись к перилам так, чтобы видеть и памятник, и мальчишек, наблюдал, как бумажные птицы встают на крыло и планируют над темнеющей водой, которая отражала вечерние огни многочисленных прибрежных заведений, где наливали прекрасные сорта терпкого крепленного вина, в коем славились местные виноградники. А на жаровнях готовили рыбу и морских гадов. Вир порой заходил в приглянувшуюся харчевню после того, как заканчивались занятия на площадке миссера Минлайо, чтобы скоротать там часок перед возвращением домой. Его прогресс поражал всех в школе. То, какими шагами он продвигался в освоении искусства песни со сталью, вызывало удивление и даже подозрение. Ни раз и ни два Орсио ворчал, что присутствует при каком-то глупом розыгрыше и чувствует себя дураком. «Быть может, это Альфео шутит?» задумчиво произносил он, хмуря кустистые брови. «В его духе!» «Подсунул своего ученика, чтобы сделать из нас посмешище!» «Ты от Альфео, парень? Или вовсе кто-то из серебряной розы?» «Но зачем?» «Не понимаю». «Не понимаю!» Вир схватывал все на лету, угадывал движения, комбинировал сразу несколько школ, не чураясь северных, считавшихся на юге слишком уж простыми и откровенными, недостойными опытных мастеров. Делал то, чему его не учили. С каждым разом все лучше. И уже дрался наравне с Нью на тех же скоростях, просчитывая на 2-3 хода вперед и плетя сложную вязь. Конечно же, до сих пор проигрывал юнцу, не говоря об опытных учителях школы, но пёр на пролом, поглощая, а точнее пробуждая в своей голове знания. Чужие знания, он это осознавал, доставшиеся ему из прошлого, пришедшие к нему благодаря рисункам, появившимся на коже через иглу и краски «не». Ожившие с помощью старого колокольчика. Вир не очень-то этого желал. Всегда иначе представлял себе жизнь, полностью оставаясь довольным своей ролью в пубире. Но Не сказал ему узнать себя, понять, кто он есть, лететь или упасть. И Вир слушался, потому что доверял ей и любил ее как единственного члена семьи, которой у него никогда не было. Пускай старая корга сварлива, а иногда и жестка, но она заботилась о нем, а забрав с улицы, сделала из него совершенно иного человека. Научила читать, пустила в библиотеку, подняла из грязи проулков в башню. И вир собирался сделать так, как она ему велела. Потому что не тревожили события в мире, и ей может потребоваться помощь. Он не знал когда, но надеялся, что светлячки, пускай говорившие с ним все реже и реже, подскажут и поэтому усиленно тренировался, а тело привыкало. К новым движениям, пластике, растяжке, нагрузкам и боли в совершенно неожиданных местах. Постепенно, шаг за шагом, хотя в десятки раз быстрее, чем у любого другого новичка, тело становилось иным, запоминало чужие движения, баланс, легкость шага и скорость рук. То, что принадлежало также не ему. Другим — Катрин, Иогину, Грому, Огляну и прочим. Память поколений — так это характеризовал тот, кто попросил Катрин не называть его имени. После этого больше голос ни разу не звучал. Но Вир знал, что Тувин там, вместе со всеми, наблюдает и учит. «Хочешь отправить птицу?» — отвлек его от мыслей торговец бумагой. «Вижу, ты наблюдаешь за игрой уже не первый день. Иногда наблюдение за игрой интереснее самой игры», — созвеняющейся улыбкой отказался Вир. «Если побеждаешь, это приносит удачу. Несколько медиков за удачу, которая никогда не лишняя, не так уж и много, как ты думаешь?» Вир снова улыбнулся, и торговец без злобы улыбнулся в ответ, видя, что человек не собирается покупаться на его уловке, продать товар. «Действительно». Чего злиться, когда всегда найдутся желающие бросить бумажную птаху с моста, отдав ее на волю ветра. В таверне чесночная госпожа оказалась тьма, тьмущая народу. Под вечер сюда приходили из всех ближайших кварталов. Слуги, обносящие столы, уже знавшие Вира, нашли ему единственное свободное место на веранде. Широкой дощатой площадке, сколоченной на заднем дворе и выступающей над рекой. Стол с одной неустойчивой ножкой, такой, что нельзя опереться локтями о столешницу, не боясь перевернуть ее вместе с тарелками. Стул, обтесанный кусок бревна, отполированный сотнями посетителей, стоял возле перил, которые не давали перебравшим вина и пиво свалиться в пьину. Из-за того, что посетители оказалось с избытком, Виру пришлось ждать своего заказа почти час. Пока готовили еду, набор разнообразных моллюсков в пряных соусах и рыбу, обваленную в сладких сухарях, а после обжаренной в масле, ему принесли тарелку с отварными яйцами в очень острой грибной подливке и большую кружку орехового пива. Вкус его, несмотря на месяцы в Рионе, до сих пор казался странным. Слишком уж горько. Но Вир привык и теперь, сидя на бревне, наслаждался медленно опускающимися сумерками Теплым воздухом, все сильнее пробуждающейся весны, слушая разговоры. Двое пузатых гильдийцев, явно не из последних людей среди зерновых мастеров, ворчали над тарелками с осьминогами, запечёнными в овощах и вине. «Налог этот проклятущий! Я люблю нашего владетеля, не подумай! Знаешь же, жаловаться не хочу, но в этом году как-то сурово мельчает мой кошелек. Три марки на морской сбор!» А что ты хотел? Мы уже столько месяцев строим новый флот. Верфи в порту работают день и ночь, древесину везут с севера и с запада. Стране требуются корабли. Слушай, ну какие-то корабли? Корыта. Как на них воевать? Так не для войны же, а чтобы перевести армию через Жемчужное море. Ты И вправду считаешь, что Лагория и Ариния дадут нам своих солдат, если Фикшейс и Ириаста падут, а горный герцог придет к нашим границам? Дадут. Если третиня останется одна, то велик шанс, что Ирэгадамон так обратит свой взор через море на следующие страны. Может и на запад, но, скорее всего, на восток. Лучше помочь соседу, чем получить войну на своей земле. А чтобы перевести солдат, требуется много кораблей. Так что не жалуйся, друг. Сейчас ты заплатишь три марки, но это позволит всем нам сохранить свой дом и дело целыми и не кланяться в ноги проклятущим последователям Вейрена». «Ну, твоя правда. Хотя, скажу я тебе, тогда надо помогать фигшейзу и Ириасти, а не копить силы». Фигшей спал. Не только Вир слушал беседы с соседей. Темноволосый житель нейкской марки в темно жёлтом плаще почтового курьера медленно потягивал крепкий апельсиновый ликер из высокого кубка. Вестер открыл ворота и сдался. армии разбиты отступают к границе мариасты. Горное герцогство победило в войне, но не собирается останавливаться и движется дальше на юг. А с ними сила проклятущего асторы. Это точные новости, сёр», — Поинтересовалась невысокая пожилая женщина в приличной одежде, которую сопровождал крепкий плечистый мужчина со шрамом на тяжелом подбородке. Судя по оружию на поясе, он был ее охранником, пускай сидел с ней за одним столом. Точное! Делано удивился курьер. Точные новости, любезные, серы, только в письмах с печатью герцогской курьерской службы. Этим депешам можно доверять безгранично. Все остальное. «Лишь слухи, пока не попадут в письма с печатью герцогской курьерской службы». Его слова вызвали улыбки у присутствующих, несмотря на дурные вести. «Но, надо полагать, вы им доверяете». Женщина, явно волнуюсь, сцепила морщинистые в темных пятнах родинок руки. «Да, Сиора, я бы очень хотел, чтобы в слухах было как можно больше неправды». «Но...» — он мрачно подвигал челюстью, не глядя ни на кого — Уцелевшие отряды из западной армии Фикшейза уже на пути в Ириасту, как и тысячи беженцев. Что происходит у них на востоке, я не знаю. Но, говорят, бои идут за каждый город. Битва у Брода трех дорог, сражение в лесу Шершней. Много где. Как они могли проиграть? Тощий темноволосый парень со знаком студенческого содружества на рукаве был единственным трезвым из троица приятелей, которые, перебрав пиво цвета топлёного меда, спали, уронив голову на столешницу. «Они же всегда дрались с горными! Веками! И никто не мог взять верх!» «Сила сторы, парень!» — напомнил ему гильдийц. «Говорят, с этими ублюдками чудовищные существа, что плюются магией, которая за раз убивает сотню храбрецов». «А кто-то...» «Болтает, что эти твари раньше были людьми, но благодаря новой вере стали вот такими вот убийцами. И там, за горами, на это охотно идут всякие дураки, лишь бы уничтожить память о шестерых», — зло сказал смуглый мужик в одежде, украшенной множеством разноцветных ленточек какого-то наемного отряда, название которого Вир не знал. «Магия Сиоры, проклятая шаутами магия, вернувшаяся в наш мир», Хотя все считали, что катаклизм, будь он не ладен, ее полностью уничтожил. Скажите мне, честному воину на двойном жаловании, как мечом сражаться с волшебством? Как противостоять такой силе? Для этого следует быть волшебником, негромко согласилась с ним Сиора. Вот только нету их больше. Взяли, да и вывелись. чего же? Член гильдии поднял высоко вверх пустую кружку, показывая разносящему, чтобы принесли новую. «Слышали новости из реколи?» Кивнул только студент. А Вир даже не знал, где этот реколи находится. «Там едва не поймали настоящего некроманта! Шарон из Лобоса! Так ее звали!» «Шарон!» — поправил его студент. «И не из Лобоса, а из Пограничного. Это город в Варне, на берегу моря мертвецов. «Самое то место, чтобы жить некроманту». Настоящие дзамас?» — лицо пожилой Сиоры выражало полное недоверие. «Очень сомневаюсь, что такое возможно. Этих тварей уничтожили еще во времена войны гнева». «И поэтому с наводнен указывающими, которые охотятся на заблудившихся», — позволил себе улыбнуться курьер. «Не путайте указывающих с тварями, повелевающими мертвыми, дорогой», — отрезала она. «Между ними очень большая разница». «В той ситуации, в которой оказался Летос после катаклизма, носящие алые плащи, несомненное благо!» «Летос!» — проворчал наемник. «Где этот Летос? Страна на самой окраине мира, куда почти никто не ездит и ничего о ней не знает. Может, они заодно с этим верным Талорис, проклятый город, где-то там... близко!» «Аркус ближе к нам, чем Толорис, Сиор!» — парировала женщина. А некромант, если верить почтенному мастеру, еще ближе. До Риколи несколько дней верхом. Если только некромант существует, откуда бы ему взяться спустя столько веков? Откуда взялись шауты? Резонно возразил наемнику почтовый курьер. А эти и рага де монтага С той стороны, конечно же. Все они приходят оттуда. Так что там это, некромант любезный? Что произошло в Риколи? А что происходит, когда появляется повелитель мертвых? «Все как в сказках, друг», — с мрачным видом произнес второй гильдиец. Говорят, это Шарон подняла целое кладбище и натравила на живущих в реколе. Мол, встретили они ее без уважения и отпускали гаденькие шуточки о ее бородавке на носу. А когда примчалась стражи, то мертвые их разорвали и взяли в свою армию. «Враки!» — возмутился студент. «Всем известно, что Шарон оживила лишь дохлую собаку, раздавленную телегой, и этого хватило, чтобы все разбежались». «Никто из людей не умирал». Гильдиец громко фыркнул, но тут ему и товарищу принесли по новой кружке пива, и они не стали вступать в спор с каким-то там студентом. «И что же она желает?» — с любопытством спросила Сиора. «То мне неведомо», — молодой человек решил не сочинять ничего от себя. «Зато мне ведомо», — дородный разносчик пива в кожном фартуке слышал часть разговора. «Все слухи сходятся на том», что она идет в наш город, а может, что уже и здесь». Наемник недоверчиво хмыкнул, студент несколько побледнел и заказал еще пиво, решив догнать спящих товарищей. А пожилая дама переглянулась с телохранителем и явственно поежилась. «Зачем ей приходить сюда?» — не выдержал Вир. «Козни чинить», — мрачно ответил курьер. «Может, власть захватить». Свергнуть правителя достать темной герцогиней. Ты поосторожней со словами, предупредил его наемник. В наше время их могут счесть мятежом. И где же тут мятеж-то? Недоуменно спросил тот. Я не призываю. Это колдуню надо ловить, а не честных граждан. Поймают, пообещал гильдиец. Если уже не поймали. Если бы такое случилось, мы бы знали. Женщина устало повела плечами. Город бы лежал в руинах, а по улицам ходили мертвые, как в прошлой эпохе. Что ж до твоего вопроса, молодой человек, мужчины всегда склонны видеть плохое. Быть может, она идет не на нашу погибель, а для помощи? «Помощи!» — вскричал высокий тощий горожанин с серым землистым лицом, до этого не поднимавший глаз от тарелки. «Дорогая Сивора, ну какая к шестерым может быть помощь от тьмы?» «Мы живем в странные времена, уважаемый». С достоинством ответила та. «Столь странные, необычные и тревожные, что я не удивлюсь, если даже Замас может встать на сторону обычных людей, а не Вейрна. Если бы она помогла в войне против него, нашей армии это на руку». Впрочем, что может знать простая женщина о войне? Ее слова неожиданно заставили всех задуматься. И только тучный человек, сидевший слева от Вира и до сих пор не принимавший участие в беседе, казалось больше интересующийся закатным видом на реку и мост, чуть нахмурил тонкие брови. Этот тип не понравился ученику Не с первого взгляда, хотя бы потому, что незнакомец выдавал себя не за того, кем являлся. Вир встречал подобных людей в пубире, с виду вроде ничего важного, но за серой простой одежкой мог скрываться кто угодно — начиная от тайного соглядатая капитана городской стражи и заканчивая личным помощником борга. Или даже сойкой. Одет, как горожанин, на тканевой куртке следы потертости, по плащу пятна грязи. Сразу возникает мысль, что бедный ремесленник, особенно если обратить внимание на широкий кожный пояс с металлическими вставками, на которых выгравирован знак парусных мастеров. Но вот руки... Руки не создателя парусов. Там работа достаточно грубая и тяжелая. А тут холеная нежная кожа, маленькие пальцы, никаких мозолей, аккуратно подстриженные ногти. А еще следы от множества колец, которых сейчас не было. Грузный, смесистым лицом и широким носом, с редким седым пушком за ушами и странными глазами карме но находящимися на разном уровне от чего возникало впечатление словно когда-то давно кто-то сплющил человеку голову а затем собрал обратно собрал почти идеально не оставив никаких видимых следов кроме съехавших глаз сколько ему 50 60 несмотря на избыточный вес он казался крепким малым он какие плечи и толстая шея Сильный крепыш с нелепыми нежными руками. В ногах у мужчины прямо под столом лежала маленькая белая кудлатая собачонка. Ее глаза оказались красноватыми, слезящимися и больными, лапки тоненькими, а хвост совершенно голым. Розовый, короткий. Еду у хозяина не клянчит, лежит спокойно и... Внезапно Вир понял, что собачонка взгляда с него не спускает. Он посмотрел на псину, псина посмотрела на него. Тьма знает, что ей надо. Вер выбросил ее из головы. Когда женщина сказала о том, что мифический некромант, возможно, мог бы и помочь, разноглазый мастер Парусов скривился, словно обнаружил в своей тарелке нечто совершенно отвратительное. «Вспомните мифы Сиора!» — проскрипел он голосом, словно его горло было повреждено. «Дзамас всегда считались врагами людей и волшебников». «Я помню. Но волшебников давно нет, дорогой сёр, а людям требуется любая помощь». «С этого все и начинается», — вздохнул хозяин собаки. «Горный герцог тоже желал помощи и обратил свой взор Касторе. И что же, где он теперь?» Мертв, Правит его сын, и идёт война». «Чуть больше огня, чуть меньше», — махнул рукой курьер. «Огонь — это мертвецы», — серьезно пояснил ему мастер Парусов. «Он будет не где-то там, а здесь, и, возможно, заденет каждого из нас». «Как же справиться со стороны без волшебников?» — вновь вернулся к старой теме наемник. «Волшебников нет. А вот волшебства в Ривании в последнее время куда ни плюнь», — вновь подал голос тощий мужчина с землистым лицом, который недавно удивлялся, какую помощь можно получить от тьмы. «Знаете же, что в лиловой башне семьи Детельви поселился лунный человек? Его даже видели? Как он крадется по заброшенному саду, а потом залезает в проклятое строение и звенит цепями. Звон там в районе все замечали. Как колокольчик. динь день. Вир едва не подскочил, услышав это. «И зачем он звенит цепями?» — со скепсисом спросил наемник. «Ну, может, зовет других демонов». Кто-то замечал, что огонь ночами горит синим? Кто-то видел ожившие тени? Нет. Ну, значит, никаких шаутов в Рионе не имеется, славший стерым, А все это лишь бабкины страшилки, — равнодушно ответил ему солдат. Страшилки? Горожанин постарался не повышать тон. От человека, предлагавшего свои умения для войны, легко можно получить в зубы. А как вам тварь, что поселилась в районе пепельной кучи? Она магией раскидала добрых людей, хоть и имела человеческий облик. Многие стали свидетелями. «И ты?» — с усмешкой спросил гильдийц. «Я? Нет», — не дал себя сбить с толку мужик с землистым лицом. «Но парня, на которого эта тварь напала, знаю. лика человек-гигант. Так его звать. Он в портовых ямах 10 лет назад был личным бойцом Сиора в Де Оливье. Все, кто боями интересуется его помнят. Он как гора». «Сказал студент». «И его отправили в полет через весь двор. Тварь в образе обычного молокососа, которая долго скрывалась среди нормальных людей. Наверное, очередное порождение Асторы». Виру совершенно не нравилось, куда заходит разговор. «Поклонники Вейрена, забери их тьма», — ругнулся второй гильдиц. Скольких уже поймали?» «Герцог приказал сжигать их в стальных клетках на площади храма шестерых». «О, жги или не жги, появляются новые». «У нас еще мало, а, говорят, на севере, каждый второй верует в подобную гнусь. Тараш уже с горным герцогством, и часть дари и, может быть, даже Варен. Зараза распространяется. Тупые северяне, мать их!» В первый раз подал голос телохранитель Сиоры, и все с этим согласились. Виру принесли еду, и он поймал взгляд человека с разными глазами. Тот пару мгновений спокойно смотрел, Затем едва приподнял пузатый бокал на тонкой ножке, в котором плескалось покрасневшее из-за расплескавшегося по небосводу заката белое вино. Вир не стал удивляться. Чуть склонил голову, приветствуя в ответ. Занялся ужином, продолжая слушать беседы посетителей таверны. А маленькая кудлатая собачка, положив голову на лапы, бесстрастно следила за тем, как он ест.